Глава восьмая. В город трейдеры сразу все же решили не соваться. Посовещавшись, они приняли решение дождаться, пока та улица, которая ушла в кисляк, полностью не перезагрузится. Леха сидел на стволе поваленного дерева с ногами, обхватив колени, и смотрел в одну точку, не принимая никакого участия в совещании. «Леха!» Позвал парня Грубер, и он встрепенулся и посмотрел на этого странного человека, вместе с которым в их обособленный мирок, к которому они уже стали привыкать, пришла беда. Мы тут решили прошвырнуться в обратном направлении. Может, кто из команды Митрича выжил? Все-таки там не элитник веселился, а столкнуться с людьми все-таки есть шанс на то, чтобы выжить. Правда, там нимфа была. Грубер внимательно посмотрел на Леху. Но ты-то на нее вроде не сильно отреагировал. Может, у вас есть ментаты такой же силы или даже сильнее? Жаль, что женщин с собой не берете, тогда бы меньше проблем было. Не дело бабам в поход ходить, насупленно буркнул Леха. То, что говорил Грубер, было неправильным. Так не должно быть. Это, конечно, ваше дело, но вот только если кто-то типа элиты заявится в ваш поселок, то всем сразу станет не до традиций, потому что у элиты причиндалов нет. Ему все равно, кого жрать. Он на пол и на возраст смотреть не будет. Ту девку не сожрал? — упрямо тряхнул головой Леха. Это потому, что девка та еще тварь. Знаешь, в тех местах, из которых мы пришли, нимф мочит без жалости и сожаления. Никому не охота, как пуделю дрессированному, ее ног скакать и тапочки подносить. Ну так что, пойдем обратно? Леха кивнул, соскочил с дерева и направился к едва заметной тропинке между двумя березами. Эй, Сусанин, мы же вроде не оттуда пришли. Грубер нахмурился и быстро догнал их провожатого. «Так быстрее. Я здесь каждую тропку знаю». Голос парня звучал глухо. «Идем. Вдруг там кому и вправду помощь нужна. Если мы зайдем отсюда, то с дороги нас видно не будет. Зато у нас все как на ладони». Он говорил, не переставая идти, все больше и больше увеличивая шаг. «Ну хорошо, поверим тебе на слово». В голосе Грубера звучала определенная доля сомнения но все же пошел и вслед за Лехой, который уже почти скрылся за поворотом. К тому месту, где снегири с занозой попались в ловушку, напрямую по лесу шли почти вдвое быстрее. Шли молча, настроение разговаривать ни у кого не было. Вообще, настроение у всех было не слишком радужное. Все эти непонятки с нимфы и отморозками у нее на побегушках — наталкивали на мысли о какой-нибудь секте, типа тех же «Детей Стикса». Но что-то не складывалось, и от этого становилось еще тошнотворнее. Зачем они тащат с собой Митрича, и куда конкретно в городе направляются? Вопросов становилось все больше, ответов на них не было ни одного. На тела команды Митрича наткнулись спустя 20 минут быстрой ходьбы через лес, который становился все гуще и мрачнее. По тропинке уже невозможно было идти быстро, нужно постоянно смотреть под ноги, чтобы не навернуться, споткнувшийся о выпавший посреди тропы корень. Темп резко снизился, и, скорее всего, благодаря этому они не проскочили мимо последней стоянки неплохих в целом людей, которые уже никогда не пройдут по этим тропинкам, как бы пафосно это ни звучало. Тела лежали в ряд и были скрыты густым кустарником, который окружал небольшую полянку плотным кольцом, создавая прекрасное место для стоянки. Кто бы ни заглянул на огонек, ему придется пробираться через кусты, а это всегда демаскирует. Как и предсказывал Грубер, они не сопротивлялись, просто позволили подойти вплотную и перерезать себе глотки. Леху упал на колени и закрыл лицо руками, что-то шепча. Прислушавшись, Грубер определил, что парень шепчет молитву, Покачав головой, Грубер решил не мешать, а обошел полянку по кругу. На противоположном конце поляны виднелись явные следы яростной борьбы. А еще Грубер обнаружил тело, которое явно не принадлежало ни одному из жителей поселка Третья Тага. Тело закатилось под куст, поэтому его и не было заметно с того края. Схватив труп за воротник добротной рубахи, Грубер вытащил его из-под куста и принялся осматривать. Тело принадлежало молодому мужчину лет 25-30 на вид. Одет он был в плотную синюю рубаху и штаны военного образца. На ногах высокие ботинки. Тело начало уже коченеть, и Грубер с трудом разогнул согнутую в локтевом суставе руку. «Снегири, помоги!» — позвал он друга, не отрываясь от своего занимательного занятия. «Ух ты! Кто это такой?» Снегири подошел сразу же, как только Грубер его позвал. Находиться рядом с молящимся парнем не хотелось, было не по себе. «У тебя такой вид, будто ты сейчас начнешь вскрытие проводить». «Надо будет, проведу», — спокойно ответил Грубер. Помоги мне его раздеть». «Тебе не кажется, что это попахивает неким извращением?» — задал вопрос Снегирь, но, тем не менее, принялся стаскивать с тела ботинки. «Иногда трупы могут сказать гораздо больше, чем живые». Последнее слово Грубер произнес с придыханием, потому что именно в этот момент стаскивал с тела рубаху. «Что тут у вас?» К ним подошла заноза. Ого, похоже, что кто-то все-таки сопротивлялся. От чего он умер? Это то, что я и хочу выяснить, кроме всего прочего. Грубер решительно взялся за штаны. Тебе достается ответственное задание. Ты должна будешь проверить все карманы и поискать потайные на его одежде. Все найденное Вот сюда. Он ткнул пальцем в землю недалеко от того места, где они расположились. Попробуем задать несколько вопросов этому мертвому парню. Может быть, он нам объяснит, какого хрена здесь творится и где мы вообще оказались. Общими усилиями, закончив раздевать труп, рейдеры свалили одежду в одну кучу. Грубер мельком взглянул на Леху. Тот закончил молитву и теперь, судя по всему, готовился похоронить своих товарищей. Взглянув на обнаженное тело, возле которого на коленях сидел Грубер, вытаскивая из своей скрутки один из скальпелей, Снегирь отвернулся, поморщившись. «Я, пожалуй, парню пойду помогу», — пробормотал он, поднимаясь с земли и направляясь к Лехе, который уже вовсю копал яму под одним из раскидистых кустов. Получалось у него неплохо, благо тут же неподалеку валялась саперная лопатка — Да земля была достаточно мягкой, чтобы дело продвигалось быстро. Грубер же в это время задумчиво рассматривал тело. «Интересно, а почему я не слышал, чтобы кто-нибудь вскрывал тела? Я не имею в виду измененных. Там всех только споровый мешок интересует. Почему не вскрывают тела иммунных?» «Почему не вскрывают?» Заноза тщательно ощупывала каждый сантиметр рубахи. «Институтские точно вскрывают. Они вообще многое знают и про Оли, и про его паразита». «Я сейчас не про институтских говорю», — Грубер покачал головой. Повертев скальпель в руках, он отложил его в сторону и, порывшись в рюкзаке, вытащил медицинские перчатки. Вот, разжился по случаю. Он ловко натянул их на руки и снова взялся за скальпель. «Ты знаешь, что немного брезгливый?» Заноза внимательно наблюдала за его манипуляциями. Кучка различных вещей перед ней заметно увеличилась, а рубашку она уже отложила в сторону. «Ты ошибаешься». Грубер сделал первый разрез и отодвинул в сторону большую грудную мышцу, открывая содержимое грудной полости парня. Вот тут Заноза не выдержала и отвернулась, схватив штаны, чтобы чем-то себя занять. Я очень брезгливый. Ты знаешь, сколько по времени хирург моет руки? Заноза покачала головой. А я тебе сейчас расскажу. Сначала идет механическая обработка. а Точнее, не менее двух минут моются с мылом и щеткой и кисти. Каждый палец обрабатывается отдельно затем предплечье до локтевого сгиба. Затем все это насухо высушивается стерильными салфетками и наступает второй этап. Он длится пять минут. Пять минут хирург втирает в руки антисептик, в каждый палец по отдельности. Сначала кисти, затем предплечья. А потом он их держит на весу, ни к чему не прикасаясь до полного высыхания использованной жидкости. И вот так каждый день перед каждой операцией. А если их за день несколько? А если ты дежуришь? Ты даже не представляешь, насколько это въедается в подкорку, становится безусловным рефлексом, как у собаки Павлова. Я однажды был в гостях, еще там. Он махнул рукой и заноза серьезно кивнула, подтверждая, что прекрасно осознает, где это там». Ко мне подошла хозяйка дома и спросила, что я делаю. И только тогда я понял, что, идя мыть руки перед едой, я застрял в ванной, натирая каждый палец мылом и отсчитывая про себя секунды. Так что да, считай, что я чертовски брезгливый тип. О, как интересно. И Грубер склонился ниже, что-то разглядывая в грудной полости мертвеца. «Ты узнал, как он умер?» Заноза спрашивала, но старалась не смотреть в ту сторону. «Он умер от выстрела в затылок», — задумчиво проговорил Грубер. «Там небольшой ожог на коже головы и пулевое отверстие. Выходящего я не нашел. Или малой калибра, или пули экспансивная. Но то, что стреляли в упор, это точно». «Леха!» — внезапно заорал он. «Что тебе?» — отозвался мрачный парень. «У Митрича был пистолет?» «Нет, у нас только ружья», — покачал головой Леха и, ухватившись за руку снегиря, выбрался из довольно глубокой ямы. «Это плохо, значит, его свои убили. У меня голова кругом идет», — пожаловался Грубер, ни к конкретно не обращаясь. «Подошли, приставили пистолет к голове и бах!» Он изобразил на пальцах пистолетный выстрел. Затем, закусив губу, вернулся к своему занятию. Тщательно рассмотрел органы, разрезал сердце, желудок, покопался в печени и снова вернулся к заинтересовавшему его участку. «Это очень странно». Он задумчиво смотрел на заинтересовавший его участок. «Что ты такого странного там увидел?» К нему подошел Снегирь, отряхивая с брюк землю, и, преодолевая отвращение, заглянул под руку Груберу. «Видишь вот эту херовину?» И Грубер слегка отодвинул в сторону грудину, показывая скальпелем какой-то желтоватый комок. «Вижу. Если ты мне сейчас скажешь, что это, то еще и пойму. Это Тимус», — Грубер встал. «Мы будем его вместе со всеми хоронить?» Все-таки он от рук своих пострадал. «Думаю, да, размеры могилы позволяют», — кивнул Снегири. Вдвоем они подхватили тело за руки и за ноги и подтащили к братской могиле, где уже лежали остальные тела. Леха только зыркнул на них, но промолчал и позволил без истерик сунуть тело к его друзьям. Перед тем, как начать засыпать могилу, Грубер растянул с рук перчатки и швырнул их в яму. Туда же полетели несколько салфеток, которыми он вычистил скальпель. Когда яма была зарыта, Снегири повернулся к другу. И «Что ты хотел сказать? Это Тимус, что дальше? Что это вообще за хрень?» «Эту хрень еще называют «вилочковой железой». Вот только у взрослых людей она инвалирует, усыхает. Здесь же она представлена в полном своем расцвете, а это физически невозможно. И что это значит?» Снегири требовательно смотрел на друга. «Вот чтоб я знал», — Грубер направился к занозе. «У меня не хватает данных. Может, этот крентель изначально, еще до того, как попал в уль отличался не в... «Оригинальностью. Как казуистические случаи, это вполне возможно. Есть ли здесь какой-то смысл, я не знаю. Может, и есть». «Все осмотрела», — без всяких переходов задал он вопрос за Занозе. «Да, и что со всем этим делать?» Она указала на довольно приличную кучу различного барахла. «Пока ничего», — вместо Грубера ответил снегирь собери куда нибудь отдельно и пошли уже вечереет и мне совершенно не хочется ночевать в этом лесу дойдем до города отыщем относительно безопасное место там и разберем то что тебе удалось откопать получается что митрич тоже не сопротивлялся глухим голосом спросил подошедший краидором леха раз того мужика застрелили мы не знаем терпеливо ответил Снегири. «Там, где мы нашли этого, были явные следы борьбы, но кто там дрался, мы не можем сказать. Если Митрич выживет, то спросим у него. А теперь давай двигаться отсюда, пока к нам гости не заглянули. Да надо до темноты убежище найти. Есть что на примете?» «Склады», — уверенно произнес Леха. «Я их вам показывал. Там ни разу почему-то ни одного зомбака не было видно, даже на подходах». Словно что-то не дает им туда заходить. Ну вот, значит, к складу мы пойдем, а там подумаем, как нам Митрича найти, да про этих ребят побольше узнать. Снегири закинул на спину рюкзак и поставил на затворную задержку свою сайгу. Ну что, двинули? Когда они подошли к городу, уже началось смеркаться. Кисляк за это время перешел на другую улицу на ту, где в воздухе висел дирижабль. «Этот город — самая большая загадка Улья», прошептала Заноза, настороженно оглядываясь по сторонам. Грубер чувствовал себя относительно нормально. Из этого сделали вывод, что поблизости элитника нет. Да и вообще, мужчины вели себя адекватно, так что нимфа находилась где-то вне зоны действия своего разрушительного дара. К складам пробирались короткими перебежками. Город напрягал своей непредсказуемостью. Не было классических перезагрузок. Как не было видно людей, которые попали в улей столько только-только перезагрузившимся кластером и еще не стали ни зараженными, ни иммунными. Создавалось странное ощущение, что это и не город в том понимании этого слова, к которому все привыкли. Это просто огромное количество стоящих рядом небольших кластеров, которые состыковались вот таким странным образом. Но так как это разные кластеры, то и на перезагрузку они уходят не одновременно. «Не удивлюсь, если где-то здесь отыщется неплохой стаб», — пробормотал Грубер. «И что именно из этого стаба вылезла эта гатина. Произнеся последнюю фразу, он замолчал, вжавшись в стену и стараясь даже дышать через раз. Остальные члены их небольшого отряда сделали то же самое. Они стояли и ждали, пока мимо них проползет толпа пустошей. Двигались они так медленно, что терпение стоящих в тени дома людей подходило к концу — или лишь тот факт, что кроме пустошей здесь могли ошиваться и другие измененные, немного покруче, заставлял их стоять и ждать, чтобы не привлечь внимания, которое могло заинтересовать тварей помощнее. Количество пустошей наталкивало на весьма неприятные мысли о Барде, встречаться с которой никому из рейдеров не хотелось. У Грубера сначала были опасения насчет Лехи, Но парень вел себя вполне грамотно и уверенно вел их к складам, соблюдая при этом все правила безопасности. Когда они уже подходили к складам, то Снегирь увидел издали Рубера. Неприятность заключалась в том, что и тварь увидела их. Радостно заурчав, Рубер бросился к потенциальной добыче, сокращая расстояние какими-то невероятными прыжками — словно телепортируясь на короткие дистанции. Это было настолько странно и одновременно захватывающе, что рейдеры даже остановились, чтобы посмотреть на это очередное чудо Стикса. Остановились они, потому что, опираясь на собственный опыт, знали «беги-не беги, а от Рубера далеко не убежишь». Поэтому они стояли и ждали его приближения, направив заряженное оружие в сторону измененного. «Да что это за твари?» — яростно прошипел Леха, разглядывая уродливую морду приближающегося к ним измененного. «Никогда таких не было, а стоило вам появиться, так повылазило черт знает что». «Леха, это всего лишь совпадение, ты же понимаешь». Грубер передернул затвор и вскинул автомат, прицеливаясь. «Откуда мне знать? Я не Оракул!» — огрызнулся парень и поднял ружье. И вот тут они увидели то, о чем говорил Леха. Рубер не доскочил до них примерно сотню метров и замер, словно натолкнувшись на невидимую стену. Грубер медленно опустил ствол. «Охренеть! И что это, мать вашу, такое?» Ответа на этот вопрос не знал никто из их команды. Не знал его и Рубер, который бесновался возле незримой черты, которую никто из измененных не мог переступить. Грубер поставил автомат на предохранитель. «В общем, так. Это все странно и непонятно. Поэтому предлагаю пока заняться делами более земными. Дойти до склада, устроиться на ночь и пожрать, наконец» то я себя измененным чувствую. Кто против? Единогласно. А с этим что делать?» — Снегирь кивнул на Рубера. «Ничего, он все равно никуда не уберется и проторчит здесь до завтрашнего утра. А стреляет сейчас?» — Грубер пожал плечами. «Если вы хотите завтра оказаться среди монстров, окруживших это место, то прошу, стреляйте». Этим вы привлечете всех в округе, кто умеет передвигаться. С одним Рубером завтра попробуем справиться. В крайнем случае, уйдем с другой стороны. — А это нимфа, она его не заколдует? — спросил Леха, отворачиваясь от беснующегося Рубера и направляясь к складу номер три, на котором, как он знал, есть диваны и кровати. — Нимфа на мозги действует, причем на мужские мозги. У элиты мозги к несчастью есть, у тех, кто послабее. Ну, вроде бы и есть, но воздействовать там реально не на что. Снегирь не спешил ставить оружие на предохранитель, не убедившись в том, что склад безопасен. Леха тем временем уже подошел к складу и распахнул дверь. Снегирь зашел внутрь первым и остановился в дверях. Ни хрена себе склад! — раздался его приглушенный голос. Грубер с занозой переглянулись и бросились к Снегирю, чтобы увидеть, что же привело его в такое замешательство, густо замешанное на ничем не прикрытом восторге.